Глава 3. Во время подготовки к ритуальному погребению Федя старался гнать от себя любые мысли, связанные с символизмом этого действа. Когда он представлял, что придется лечь в гроб, который еще и присыплют землей, ему, жизнерадостному молодому мужчине, становилось не по себе. Надо выкинуть все это из головы, переключиться на что-то более продуктивное. И Федя воспроизводил в памяти все особенности архитектуры дома из красного кирпича. Сначала он делал это бесцельно, просто чтобы отвлечься. А потом представил: если этот жуткий ритуал сработает, вот они и закопались в гробах тут, а потом сдвинут крышки там, в реальном мире. То, что потом они выживут, смогут выйти. А дом он так и продолжит собирать свою жатву, заманивать людей, наводить морок, сводить с ума и убивать. Получается, все было зря. Зря они полезли сюда. Зря пережили каждый свой кошмар? Ведь они нашли сердце дома ритуальный камень. И теперь понятно, что он корень зла. Значит, можно как-то прекратить все это, остановить красного дракона. Только как? Когда Голозуб оглушил Лёшку и затащил в гроб, все стало происходить так быстро, что Федя даже не успел опомниться, как сам оказался под закрытой крышкой. В темноте он снова вернулся к мыслям о том, как остановить дом. Уничтожить камень? Расколоть? Это может быть связано с рядом сложностей. Его ведь в кармане на улицу не вынесешь. Значит, придется действовать внутри дома, а там офис на минуточку. С отбойным молотком на работу не придешь. Да и вообще, какие бы инструменты ни понадобились, все вызовет вопросы. Вызвать священника, чтобы он что? Осветил камень? Неизвестно еще кто кого древний камень из космоса против живого человека хоть и в рясе. Вдруг он разозлится и на святого отца тоже какой-нибудь морок нашлет? Нет, рисковать жизнью другого человека нельзя. Глазук, наверное, знает какие-нибудь магические практики, которые могли бы помочь. Только вот он остался на том свете. Его уже не спросить. Это тоже, кстати, проблема. Совесть не позволяла Феде забыть о человеке, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы трое других людей могли спастись. Ну и пусть Вячеслав виноват в их злоключениях. Плевать, что он собирался предать их и выложить все в интернет, как постановочное шоу. Глазуб же человек, живой человек. Нельзя его бросать. Но как вытащить Вячеслава? Идей пока не было. Петю снова стал мысленно осматривать конструкцию здания в поисках какой-нибудь зацепки, которая помогла бы ему найти решение всех этих непростых вопросов. Первый этаж, второй, третий. Винтовая лестница с широким проемом. Может быть, протянуть лебедку под крышей через весь лестничный пролет? тогда можно будет попытаться поднять камень. Кажется, лестница как раз стоит над ритуальным залом. Только придется проломить пол, чтобы добраться до алтаря. Нет, этот план слишком сложный. Его не удастся осуществить быстро. Придется ставить в курс дела владельцев здания и руководство архитектурного бюро. Неизвестно, чем это закончится. Для всех. А может быть? Погодите-ка. Точно. Алексей рассказывал, что будучи внутри мальчика Миши, слышал, что в подвал специально не проводили электричество. И правда. Даже сейчас, спустя век, В подземелье дома пользовались только фонариками и керосиновыми лампами, как в старь. Так может быть, вот оно, слабое место этого камня. Он боится разрядов тока. Конечно, обычному камню удар электричества не страшен, но во всяком случае 220 вольт из розетки точно не причинят ему никакого вреда. Но ведь этот камень особенный. Он внеземного происхождения. Кто знает, с какой планеты он прилетел? и какими свойствами обладает. Может быть, дело даже не в самом камне, а в духе дракона, который живет в нем. Может быть, именно для него представляет опасность разряд тока. Конечно, все это только догадки. Но не может же быть случайностью тот факт, что в 21 веке в доме в центре цивилизованного города в подвал люди спускаются со свечными огарками. Так. Осталось только придумать, как подвести к нему достаточно мощный заряд электричества. Но эту мысль Федя додумать не успел. Грохот земли, стучащий по гробу, прекратился. Зато появились едва различимые голоса. Кто-то разговаривал там снаружи. И говорящих было несколько. Федор пнул крышку ногой, она без труда сдвинулась. Он просунул руку в образовавшуюся щель и окончательно освободился. К своему удивлению, Федя обнаружил, что выбрался наружу не из гроба, а из огромной коробки, коих было немало на складе архитектурного бюро. Да, он оказался в подвале, в той самой комнате, на двери которой висела табличка "Склад". Федя протер глаза и тут же заметил еще два больших ящика на полу. В одном лежал Лешка, а во втором, конечно, Катя. Да, было бы забавно, если бы гробы из мира мертвых оказались здесь. Но к счастью этого не произошло. Хотя и камня не было видно. Ага, здесь существенно подняли уровень пола. Должно быть алтарь закопан. И форму потолка в подвале изменили, закрыли своды над стройками. Но Нафине хорошо помнил, как гробы располагались вокруг камня перед тем, как их закопали, и потому без труда понял, где должен скрываться жертвенник. Федор встал со своего ложа и подошел к стеллажу, который по его расчетам, стоял прямо над камнем. На стеллаже была маркировка л 1 Надо запомнить. Лёша и Катя радовались освобождению как дети, и хотя голова у Алексея знатно болела после того, как глазу его вырубил, это было в сущей мелочью на фоне того, что они наконец-то выбрались. Из коридора за дверью доносились голоса. Это в офис пришли первые сотрудники. Двое охранников и уборщица. Они, конечно, были крайне удивлены, увидев троих бледных молодых людей, которые вышли со склада, но благодаря тому, что Федя числился сотрудником архитектурного бюро, а Катю еще не успели забыть после увольнения, ребятам удалось отшутиться и благополучно покинуть здание. С момента, как они оказались запертыми, в реальном мире прошла всего одна ночь. Слушайте, а у вас нет знакомого электрика? Спросил Федя друзей, когда они остались одни на пустой утренней Каштановой улице. На этот раз все трое чувствовали движение свежего воздуха, слышали щебетание птиц и совсем не сомневались. Все получилось. Катя удивлённо посмотрела на Федю. Алёха ответил: "Ну, допустим, а зачем он нам?" «У меня, кажется, есть идея. Я много думал и почти уверен, что Красного дракона можно расфигачить с помощью электричества" у меня был крутой препод в конце школы на УПК. Можно посоветоваться с ним? Расскажешь подробнее, что задумал? Да, но позже. Предлагаю для начала выспаться. А как прием в себя? Созвоны встречаемся, чтобы все обсудить и разработать план. Я успел заказать такси из офиса. Машина отвезет нас всех по очереди. Ну что, идет?» Ой, Федь, Прости, я тоже вызвала машину. Вы езжайте с Лёшей вместе, а я сама. Нет, Кать, так не пойдет». После всего, но девушка не дала Феде договорить. Она быстро села в такси, которая через секунду остановилась у тротуара, и помахала ему рукой из открытого окна. Не сердись. Ее автомобиль юркнул за поворот. Федя и Леша удивленно переглянулись. Она, наверное, просто устала, похлопал Федю по плечу Лешка. Не переживай. Созвонитесь как это спится. Федя вздохнул, Он хотел что-то ответить, но услышал за спиной топот ног. Парни обернулись. И в тот же миг к ним подскочили охранники из чёртова дома. Они ловко скрутили обоих и потащили назад. "Да и что происходит? Вы чего? С начальством поговорите", буркнул в ответ один из чоповцев. Ребят приволокли на пятый этаж. Здесь, под самой крышей, был кабинет генерального директора архитектурного бюро, занимавшего дом из красного кирпича. Охранники грубо затолкали Федю и Лешу в роскошные деревянные двери и закрыли их на ключ. Черт, не удалось отмазаться. Они что-то заподозрили, догадался Лешка. Он сел на черный стул, стоящий на роскошном малиновом ковре, и осмотрелся. Да, мы, наверное, прилично наследили за ночь, поддакнул Федя. Еще повезло, что Катя успела уехать. Обстановка в кабинете была на высшем уровне. Высокие окна, занавешаны шторами из тяжелого темного бархата, под потолком люстры с тысячами переливающихся подвесок. Справа вдоль стены Старинная библиотека. В центре огромный стол из красного дерева и суперсовременный компьютер с узнаваемым логотипом. Генерального директора не было на месте. "Ты хоть знаешь, как его зовут?" Лёшу кивнул на шикарное кожаное кресло у стола. Именно им, похоже, пользовался руководитель. «Ну, "Конечно, э, Леонтий Фёдорович Че Че Черников", подхватил слова Федеи лысый мужчина, 60 лет с тонкими губами. Он вошёл в кабинет через дверь, которая пряталась за библиотекой. Доброе утро, молодые люди. Много времени у вас не займу. Итак, меня зовут Леонтий Федорович Черников. Я глава этого архитектурного бюро, а кроме прочего, владелец здания, в котором мы с вами находимся. Было несколько наивно с моей стороны полагать, что такие как вы, пройдохи и вынюхиватели, не появятся на горизонте. Однако легенды, которыми окутан дом, долгое время успешно отпугивали любопытных. С вашей же стороны было абсолютной глупостью полагать, что я ничего не знаю об истории дома и не забочусь о его безопасности. Вас, вероятно, ввел в заблуждение тот факт, что охрана уходит на ночь, а на здании нет камер наблюдения. Но это было сделано в интересах людей, которые здесь работают. Мне не нужны случайные смерти в ночную смену. И видеодоказательства паранормальной активности тоже не нужны. Этот дом уникальный образец архитектуры XIX века. В Следующую секунду не прерывая монолога, Леонтий поправил лацкан пиджака, и Федя увидел, что на манжетах черной рубашки, в которую одет Черников, вышит красный дракон. Вы член тайного общества Красного дракона, продолжатель дела магистра, который притащил сюда камень, догадался Федор». Черников замолчал, устало посмотрел на двух бледных молодых мужчин. «Не член, а глава. С этого момента вход в здание для вас запрещен. Более того, невозможен. Я принял решение об установке по периметру и внутри дома камер видеонаблюдения. Проверять их будут мои люди, которых не удивишь ничем не удивишь. Дежурить у мониторов они будут круглосуточно. Ваш пропуск, Федор, аннулирован, а вы уволены. Любые попытки рассказать в интернете о том, что представляет собой этот дом, будут зачищены или дискредитированы. Советую обо всем забыть и не появляться на Каштановой улице. В противном случае, тут Черников улыбнулся. В противном случае, или я, или сам дом, кто-то из нас позаботится о вас. До свидания. Затем охрана выкинула Федора и Алексея из здания. Федя ждал Катиного звонка уже неделю, но телефон молчал. Федя уточнил номер Кати у Алексея, написал ей в соцсетях, в мессенджеры, отправил СМСку, но все его попытки связаться с ней остались безрезультатными. Если звонил Лёша, она тоже не снимала трубку. Я не понимаю, что сделал не так? Чем провинился? Почему она вдруг исчезла? Федя и Лёша сидели в кафе, пили пиво и пытались осмыслить то, что происходит. Может быть, тебе не нужно было ее целовать? Ну, там, перед тем, как Лёх, я знаю, что нравлюсь ей. Я это чувствую. А ещё, что еще? Было пророчество у художника Роберта Иванова. У мертвого художника? Что же он тебе напророчил? Ну, я же говорил, что был на его выставке. Там на одной картине были изображены мы с Катей. И мы явно были вместе. Только прическа у нее была немного другая. А в остальном это точно были я и она. значит, еще встретитесь. Лёш, я все равно не понимаю. Тогда давай выпьем. Леша заказал еще пиво и гренок. Федь, я хотел с тобой о другом поговорить. Ты что-то там спрашивал про электричество, про электрика, так? Спрашивал Я думаю, что можно попытаться расколоть камень. Он же из космоса, а все метеориты богаты металлами. И даже если этот не такой, вспомни, магистр запрещал проводить электричество в подвал. Я уверен, что не случайно. Красный дракон не любит ток, боится его. Ну что уж теперь? Я понятия не имею, как нам проникнуть в чёртов дом. А мне, знаешь, пришла в голову одна интересная мысль. Рассказывай. Помнишь, я говорил, что у меня был классный препод-электрик? УПК. Да. Я узнал. Он сейчас работает в городских электросетях. Надо этим воспользоваться и отключить дом от электричества. Я навел кое-какие справки. У видеокамеры Черников подключил, но мужики, которые за ними смотрят, сидят не в доме. У них офис через два квартала. На ночь в здании по-прежнему никто не остается. Значит, можно попробовать все обесточить. Ломануться в подвал и херакнуть током по камню. Ну, Лёха, "Это план в духе фильма Миссия невыполнима", засмеялся Федя. "Звучит, конечно, грандиозно, но есть несколько но. Во-первых, ты сам себе противоречишь. Если электричество будет вырублено, как мы дадим заряд на камень? И как все это осуществить? Конечно, нужно все детально продумать, но я не откажусь от идеи уничтожить камень. Я не готов признать, что все пережитое в доме в ту ночь было зря. И потом, я обещал Алёне настоящий Алёне" остановить его. Я сделаю это. Согласен. Мужчины чокнулись бокалами с пивом и сделали поглотку. Я еще часто думаю о Голозубе, сказал Федя через паузу. Вот бы его вытащить. Забей, он сам выбрал свой путь. Лёша потер то место на голове, по которому пришёлся удар лопатой. Давай разделаемся с этой каменюкой. Тогда души всех, кого он убил, успокоятся с миром. Я в этом не сомневаюсь. Аминь. И они снова соединили бокалы. В день, на который была назначена операция по уничтожению Красного дракона, погода с утра была серая, вполне в тон общему настроению. Катя так и не выходила на связь. Где она? Что с ней? В чем он облажался? Федя так и не понимал. Острое, щемящее чувство, будто он упустил в жизни что-то важное, давило на грудь. Федя размышлял об электричестве. Он знал, что ток это направленное, строго упорядоченное движение заряженных частиц: электроны, ионы атомы. Да, да. Как вода течет по руслу реки, по проводам бегут заряженные частицы. Эти частицы несут с собой энергию, которую люди научились использовать. Но известны ли людям суть этого явления? То, что скрывается за физической стороной процесса. Сегодняшний мир не мыслим без электричества. Оно укращено и поставлено на службу. Но разобрались ли мы в его сути? Федя и сам себе не мог сказать, что за сомнения, что за смутные тревоги его гложат. Может быть, все дело в том, что он в принципе не уверен в плане. Да, камень можно расколоть ударом тока. Обычный камень при определенных условиях. Для этого существуют сложные приборы, которых у них с Лешей просто нет. Еще вопрос. Какого размера должен быть такой камень? И какой силой ток. Если рассказать кому-то более или менее сведущему, что они задумали уничтожить огромный валун, подсоединив его к городской электросети, скорее всего, их засмеют. Единственная надежда на успех этого предприятия заключалась в смутных догадках и непроверенных сведениях о том, что конкретно этот камень особенный. Не только потому, что является жертвенником для красного дракона, но и потому, что происхождение его полно тайн. А все его владельцы оберегали камень только от одного от электричества. Ну что ж. Значит, это единственный вариант его уничтожить. Других идей все равно нет. Обсуждая план, они с Лёшкой пришли к выводу, что надо подключаться к фонарному столбу на улице у дома. Там напряжение только выше, чем в розетке внутри самого дома. А значит, есть шанс, что его хватит на прожарку камня или того, что сидит в нем. Для начала они с Лёшкой подготовили катушку проводов. Зелёный провод назначили минусом, красный плюсом. Когда Лёша проникнет на электростанцию и с помощью своего препода вырубит электричество во всём районе, Федя будет на каштановой. Подключит всё это хозяйство к фонарю, затем протянет провода на катушке в дом и спустит в подвал. Метража должно хватить. Там под землёй Федя войдёт на склад и всадит в землю два больших лома в то место, где предположительно закопан камень. По прикидкам, пол в подвале поднят примерно на метр, значит, до алтаря сантиметров пятьдесят. Ломом Федя постарается добраться до него. Потом, когда Лёха врубит свет, по камню ударит заряд тока. Ну, а там будет видно, что дальше делать. Загадывать слишком далеко вперед, Лёша и Федя боялись. С этим красным драконом ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Закончив подготовку оборудования, ребята сели выпить чаю и ещё раз все обдумать. Намазывая бутерброд Лёха просчитывал, как он будет вечером общаться со своим бывшим преподом. Знаешь, Михаил Семёнович очень не обрадовался, когда я проявил интерес к его работе. Он, оказывается, меня помнит. Думал, что я тоже по его стопам пойду. Ну, не суть. Нам повезло, что он сегодня дежурный. День города. У него будут трубы гореть как никогда. А я приду к нему с бутылкой. Ну и туда-сюда, напою, разузнаю, на какие кнопки нажимать. Лёша был взбужденным, взволнован. «Федь, только ты уж там старайся побыстрее все сделать. Хрен его знает, что там у меня получится. Сколько я смогу дать тебе времени на подключение тоже вопрос. Ну, плюс охрана. Сам понимаешь, они, наверное, всплашатся, когда я электричество вырублю. Ну, я, правда, проследил, там всего двое сидят. Не так, чтобы много. И они не в курсе, что мы хотим уничтожить камень. А потом Черников говорил, что посадит каких-то своих людей. Значит, они предупреждены, что пустой обесточенный дом Сам по себе опасность, и туда не стоит соваться. Да, всех вариантов не просчитать. А мы же сделаем это. Сделаем, да, Федя? Сделаем. Да. Леха пошел еще раз проверить провода для подключения. А Федя, размешивая остывший чай, грустно стучал ложкой по керамической кружке. Он никогда не считал себя верующим человеком, никогда не задавался вопросами о существовании какого-то там высшего зла. Впрочем, как и добра. Но теперь, когда он сам испытал невозможное, разговаривал с призраками и залезал в гроб, чтобы пройти между мирами, его сознание бесповоротно изменилось. Верить во что бы то ни было не имело смысла, потому что он точно знал, а не верил. Зло существует, и оно может накапливать грандиозную силу, пользуясь людскими страстями и пороками. С другой стороны, если есть зло, то есть и добро. Если существует Люцифер, то и Бог реален. Одно без другого невозможно. Получается, если дом средоточия сил зла победить его можно только, призвав на помощь силы добра. Как это сделать? Феде был известен только один способ. О нем он трехлетним мальчишкой узнал от бабушки. Способ этот очень простой и доступный каждому. Однако бабуля уверяла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 И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. К Удивлению Лёши Михаил Семёнович выглядел гораздо лучше, чем когда работал преподавателем у них в УПК. Как будто помолодел, похорошел. Когда они виделись в прошлый раз, у Семёновича был животик, вечно кислые и красное лицо алкоголика со стажем. А теперь Лёху встретил худой, поджарый мужчина под пятьдесят с роскошными густыми усами. Взъерошенной копной густых волос и улыбкой счастливого человека на все лицо. За два часа общения он не употребил ни одного матерного слова и на выпивку не намека. Лёша пришёл к нему на смену ровно в 22 часа. Время близилось к полночи. Операция назначена на два часа ночи. Ну, конечно, шанс разговорить и опоить его всё ещё остаётся. Но Лёшу не на шутку пугала деловая решимость Михаила Семеновича и запал, с которым он посвящал его в тонкости своей работы. В просторном зале, где нес дежурство Семенович, все было уставлено высокими серыми шкафами. На них были прочерчены схемы, перемигивались цветными огоньками лампочки, дрожали стрелки измерительных приборов. Сверху непонятные надписи сливались в нечитаемые иероглифы. И как во всем этом разобраться, задумчиво протянул Леха. Ты что там бубнишь? Говорю тут без поллитра не разберёшься. Лёха достал из за пазухи бутылку водки. Обычно её вид зажигал в глазах препода нездоровые огоньки, но в этот раз Семён только отмахнулся. Не советую, Лёш. Дурное дело, пользы нет. Михаил Семёнович, я вас не узнаю. Да ладно, Семёнович смущённо заулыбался. Нет, правда, колитесь. Что с вами случилось? Сегодня праздник, день города. Вы при должности. К Вам любимый ученик приехал. Что нам с вами мешает немножко между собой отметить? Семёнович пригладил непослушные волосы на голове, а потом хитро подмигнул Лёхе, но промолчал. Так, Семёнович. Вы женились? Сто пудов. И женами гера пить не разрешает. Семёнович рассмеялся. Да нет, Лешка, Нет у меня бабы. У меня кое-что получше. Что? Леха сделал большие глаза. Вера, прошептал препод. Что? Вера? А, -а, а, вы теперь в церковь ходите. Вот оно что. Леха был даже слегка разочарован ответом Семеновича. Так банально. А главное, как теперь все разузнать про отключение электричества на Каштановой? Да, попал. А Михаил Семенович подошел к Леше поближе наклонился к его уху и загадочным голосом произнес. Хочешь, я покажу тебе своего бога? Э, покажите бога? Да. И не дожидаясь ответа, Семёныч повёл Алексея в соседнее помещение. Там у бывшего школьного электрика был свой кабинет. Крошечный, три на три метра. Но на этой площади он умудрился очень компактно разместить всё, что было нужно. Включая стеллаж, уставленный разными необычными штуками, которые при детальном рассмотрении оказались старинными транзисторами и электросхемами. Препод с гордостью показывал своё хозяйство Лёхе. Это моя коллекция. Собираю по интернет-барахолкам со всего света. Тут не всё, конечно, дом побольше будет. Но всё-таки. Смотри. Вот это вот держал в руках сам Никола Тесла. Никола Тесла? Вы серьёзно? Более чем. Тут почти все имеет историческую ценность. Не для каждого, конечно, но для такого человека, как я, все эти вещи святыни, потому что я верую в великого бога электрического. Сказать, что Семёныч шокировал Леху, не сказать ничего. Парень застыл, глядя во все глаза на препода, и сверяясь с ощущениями, насколько Семенович нормален. Он вообще серьезно сейчас? про бога электрического. Вот, смотри. Препод достал какой-то древний прибор с двумя ручками. Нажал их, над прибором загорелась электрическая дуга. Семеновича слегка далбанул током, и Леха был готов поклясться, что волосы на голове у препода при этом зашевелились. Эта старинная штука не очень хорошо работает, зато дуга красивая, правда? Вот он. Мой бог. Электроток. Леша молча смерил взглядом и Семёныча, и его прибор, но Михаил ожидал подобной реакции. "Ладно, Лёш, не буду тебя грузить. Ты мой лучший ученик. Только потому я тебе и признался. Но не хочу, чтобы ты шёл меня сумасшедшим. Как-нибудь в другой раз поговорим обо всем этом. Ты что-то еще хотел посмотреть на подстанции? А то поздно уже. Как домой добираться будешь?" Леша запаниковал. "Нет, нет, нет, нельзя домой. Нельзя сдаваться." Нельзя уходить. Ну, Михаил Семенович, удивили, конечно. Но кто бы не удивился? А может быть, вы мне расскажете про своего электрического бога? Семенович обрадовался. Ну, сам напросился. Расскажу. Только вот с чего начать? Слышал такое понятие искра божья. конечно. А знаешь ли ты, что в нашем теле постоянно вырабатывается электричество? Из полчаса невероятной, очень вдохновленные лекции о том, что Бог есть электричество, а электричество есть Бог, Лёша попросился на улицу покурить. Темное небо затянули тучи, где-то вдалеке слышались отзвуки грома. иначе ночью разразится гроза. Семёнович что-то проверял в своем компьютере, а Лёха пытался осмыслить то, что только что услышал. Безусловно, препод сошел с ума. Это даже не обсуждается, хотя Нельзя не признать, что в его словах есть своя логика. Не успела сигарета Алексея истлеть до фильтра, как Михаил Семенович вышел к нему на улицу. Взглядом влюбленного романтика окинул темное предгрозовое небо. А знаешь ли ты, что наша планета представляет собой что-то вроде сферического конденсатора, заряженного примерно до тысяч вольт? При этом поверхность Земли заряжена отрицательно, а ионосфера положительна. Атмосфера Земли изолятор. Ну, я догадывался, соврал Леха. «В электрических подстанциях, между прочим, постоянно приходится бороться с резонансом, который возникает в ЛЭП. При этом никто особо не изучает этот эффект. А я читал, что на этом основана идея Теслы по извлечению электроэнергии из воздуха. Электричество из воздуха? Типа молнии? Да, только управляемые. Вы даете». Не, я. это все он, Электробог. Леша посмотрел на часы. Время было уже полвторого ночи. Скоро Федя придет к дому из Красного кирпича. Нужно что-то придумать, чтобы вырубить там электричество. Но что? Как? А поись Семеновича не вышло. Но и все эти разговоры про электрического бога пока не очень помогают продвинуться к цели. А впрочем, если он так сдвинутные идеи, Может быть, он поверит и в мою? Может быть, рассказать ему правду? Только какую? Как? Сразу начать с того, что в центре города стоит дом, а в доме лежит камень, убивающий людей и питающийся их душами? Или с того, что его надо зафигачить током, потому что в нем дьявол под маской красного дракона, а дьявола может победить только Бог? Да, я тоже с этими идеями буду выглядеть как сумасшедший, усмехнулся про себя Леха. Натянуть время больше было нельзя, и он решил хотя бы попытаться приблизиться к цели. Лёша попросил препода вернуться в зал, где стояли шкафы с перемигивающимися лампочками. Михаил Семенович, а вот как вы запоминаете, что тут за что отвечает? И вообще, вот, ну, если, допустим, где-то авария, как отрубить свет в конкретном районе или доме? О, это ерунда. Люди уже давно ничего не запоминают. Все помнит компьютер. Вот, смотри, И Семёныч показал на комп, который до этого казался Лёхе выключенным. Но стоило преподу коснуться мыши, как чёрный экран проснулся. Мужчина сел в истёртое офисное кресло, нажал на несколько кнопок, и удивлённый Лёха увидел перед собой 3D-модель неназванного города. Ого! Да, технологии. Это тестовая прога. А всё спасибо ему, богу электричества. Без него эта коробочка, Семёныч погладил монитор, даже не включилась бы. Вот тут на карте я вижу все, что происходит с электросетями. Можем локализоваться даже до квартир в жилых домах. И что? Можно точечно отключать от электричества? Хочешь район, хочешь дом, хочешь квартиру. Ну, знаешь, тут есть свои тонкости. Не все объекты можно просто так отключать, как захочется. в квартирах неплательщиков до сих пор провода режем. по старинке. Отключение это вообще ЧП. Например, если авария случилась, Понятно. Лёха усиленно думал, как зайти на нужную тему. Ему даже казалось, что у него сейчас мозг вскипит. Михаил Семенович, А бывают электрические аномалии. Ну, чудеса. бывают. Семёнович смерил Лёху хитрым взглядом. Вот, например, есть у нас район в центре, где перегрузки постоянные. Уже несколько раз там работали. Все заменили, Все оборудование новёхонько. А коротит и коротит. То там, то здесь. Семёнович увеличил на карте центр города и обвел пальцем на мониторе неровный круг. Тут вот. Пока не разгадал эту аномалию. Лёха присмотрелся внимательно к району, на который показывал и неожиданно заорал: "Так это он! Он, это все из-за него! Я, я я знаю отгадку вашей аномалии". Теперь настала очередь Михал Семёновича делать большие глаза и удивляться. "Чего? Кто это он? Что ты там знаешь?" И Леха затараторил, наспех пересказывая преподу свою историю и историю дома из красного кирпича. Когда он закончил, на часах было без одной минуты два часа ночи. Еще минута и Федя там на каштановый увидит, что электричество не отключилось, а значит, план провалился. Михаил Семёнович, миленький, вы мне верите? Красный дракон говоришь? Да, и там сейчас Федя, ну, Фетька друг мой. И что? Что если верю? Отключай, Семёныч, отключай электричество, умоляю, сделай это, всего на десять минут. Я тебе всё объясню. Ну, можешь. Надо всю каштановую вырубить и и городское освещение, и вот этот дом. Федя прятался от камер видеонаблюдения, развешанных по периметру дома из красного кирпича в соседнем переулке, в арке жилого дома. Он не сомневался, когда или вернее, если Лёхе удастся отключить электричество, Это будет заметно сразу. Шутка ли, вся улица должна погрузиться во тьму? Плечи оттягивал огромный тяжелый рюкзак с проводами и разными штуками, необходимыми для подключения к фонарю. Два лома, которые нужно будет воткнуть в землю, чтобы они достали до камня, Федя поставил в самом темном углу двора, из которого он подсматривал за улицей. Федя нервничал и бесконечно проговаривал про себя шаги, которые ему нужно будет предпринять согласно плану. Вижу, что стало темно, иду к дому. Проверяю, отключена ли сигнализация. Затем дергаю входную дверь, слетел электронный замок или работает. Если закрыто еще и на ключ, пробую ключ, который Леша успел украсть у одного из охранников. Захожу внутрь, убеждая, что в доме никого нет. Надеваю резиновые перчатки. Достаю провода, осуществляю подключение к столбу. Разматываю провода до подвала. Втыкаю оба лома. Вешаю клеммы от проводов на ломы. Бегу наверх. И жду, когда Лёха включит электричество. Фёдор повторял этот план про себя так часто, что в какой-то момент смысл слов начал теряться. Чтобы отвлечься от собственных страхов, парень посмотрел в небо. Небо было затянуто тучами. Дождь был бы не, кстати, решил Федя. Понятия не имею, не закратит ли придуманная нами конструкция, если на улице будет гроза. Наверху громыхнуло». Федя посмотрел на часы. «Два ноль одна». В следующий момент со стороны Каштановой настала непроглядная темнота. Получилось. Все. Дальше Федя не думал. Он делал ровно по плану. Электронный замок не работает. Отпираю механический. Дом пуст. Первый этап пройден. Надеваю перчатки. Тяну провода к столбу на улице. Тут все без неожиданностей. Подключаюсь легко. Теперь в подвал. Налобный фонарик освещает тёмные помещение. Звук торопливых шагов эхом разлетается по зданию. Черт возьми, захлестывают адреналин и страх. Как все похоже на ту ночь, когда мы оказались здесь, заперты с голозубом. В помещении с надписью "Склад" нашел стеллаж л 1 налёг плечом, в сторону не сдвинуть. Тогда пусть стоит. Федя еще раз прикинул, где должен быть закопан камень. Точно, совершенно точно здесь. Осмотрел потолок и стены. По прикидкам, алтарь скрыт землей сантиметров на пятьдесят. Немного, но и немало. Начал орудовать первым ломом. Ошибся или нет? Ошибся или нет? По лбу градом катит пот от усердия и страха. На ладонях начинают гореть мгновенно образовавшиеся мозоли. Бам! Лом уперся в поверхность жертвенника. Не ошибся. Так, теперь второй лом. Удар. Еще удар. Бам! Снова уперся в камень. Теперь клеммы. Красный конец это плюс. Зеленый конец минус, как в машине, когда к аккумулятору крокодилы подключаешь, ничего сложного. Сейчас свет врубится, ток пойдет по проводам и как долбанет. А там будь что будет, лишь бы самого не долбануло. Хотя резиновые сапоги же надел. Федя рванул к выходу, но успел только встать на первую ступеньку лестницы. Где-то со стороны щитка раздался щелчок, затем по всему дому из красного кирпича включилось освещение. Федя обернулся. Он рассчитывал увидеть вспышку со стороны камня, ну хоть что-то, чтобы понять, получилось или нет. Но вместо этого услышал знакомый голос. Очень медленно, с улыбкой на лице, в подвал спускалась Катя. Да, именно Катя. В руке она держала обрезанный конец одного из проводов. Похоже, она разорвала цепь еще до возобновления подачи электричества а Значит, камень в безопасности. Камень в безопасности. Не ожидал? Ну что же ты не улыбаешься? Я надеялась, ты будешь рад меня видеть. Немного ранее. Лежа в гробу в кромешной темноте и слушая, как земля бесконечно сыпется на крышку гроба, Она считала и считала и считала, забываясь и путая цифры. Но заставляла себя не останавливаться, чтобы не запаниковать, не нарушить ритуал раньше времени. В конце концов она почувствовала вокруг себя пустоту и села. Ничего не было. Ни стенок деревянного ящика, обитых шелком, ни крышки, ни мягкой маленькой подушечки в изголовье. Ничего. Стих и звук падающей земли. Катя вытянула руки по сторонам, попыталась нащупать хоть что-нибудь, но не вышла. Может быть, я уже переместилась и сейчас сижу в подвале дома? Просто свет не горит, а окон нет. Это же подвал. Но шестое чувство подсказывало ей, что это слабые попытки самообмана. Нет, она не в подвале. Но да, она переместилась. Только куда? Ничем не пахло. Воздух не двигался. Катя опустила руки и потрогала, что там на полу. Ладони и пальцы ощутили ничего. Пола или земли под Катей не было. Она как будто бы сидела в пустоте, в черном небытие. Умерла? подумала Катя. Странно, но я не чувствовала ничего похожего на смерть. В гробу, наверное, можно умереть от удушья. Но я не припомню, чтобы задыхалась. Что же делать? Катя опасливо встала. Ноги ощущали под ступнями твердую поверхность, но руками она так ничего и не нащупала. Сделала несколько осторожных шагов в сторону, а затем остро почувствовала на себе чей-то взгляд. "Эй, кто здесь?" крикнула в никуда Катя. Пустота так быстро съела звук ее голоса, что Катя даже не поняла, она это произнесла в своей голове или реально крикнула. Девушка прикоснулась к лицу руками, чтобы зафиксировать движение мышц и понять, она думает или говорит. Здесь есть кто-нибудь? В Следующий момент тяжелые большие руки легли на ее плечи. Я здесь. Катя услышала низкий мужской голос, который мгновенно вспомнила. Магистр? Иван Семенович посмотрел на Лёшу в упор. Но секунд двадцать или тридцать Леша не замечал его взгляда. Все внимание молодого человека захватил монитор компьютера, на котором каштановая улица окрасилась в красный цвет. Это означало аварийное отключение электроэнергии. В момент, когда препод вырубил электричество, Леха как будто сам перенёсся к дому из красного кирпича, настолько он был взволнован происходящим. Я обязан включить свет или вызвать ремонтную бригаду немедленно. Поэтому рассказывай, что там сейчас происходит. Что там делает твой друг? И желательно покороче. Федя, там Федька. Мы решили, что можно подключиться к столбу, пока не будет света. Ну и без электричества видеонаблюдение не будет работать. Федька сейчас кидает клеммы на фонарь, потом заходит в дом и идет в подвал. В подвале с помощью уломов подсоединяется к камню. Потом мы с тобой врубаем электричество, и ток херачит прямо в красного дракона. Дело в том, что мы слышали, он боится электричества. Так что, ваша теория, то есть ваша вера в бога электрического? Ты серьезно? Под хмурым взглядом Семённыч Лёша растерялся. Да, серьезно. А что? Ты думаешь, что твой план сработает? Ты дебил? Ну, э -э, вы тогда к розетке подключились бы. Геморроя меньше. Эффект тот же. Михаил Семенович, поясните. Но ведь в столбе и в розетке. Что в столбе и в розетке? Думаешь, того напряжения и силы тока, которые в столбе хватит, чтобы расколоть камень? Ты думаешь, что магический артефакт, работающий на силы зла испокон веков, можно уничтожить, долбанув по нему 220 или 380 вольт? Но ведь он из космоса. Мы не знаем, из чего он состоит, и скорее всего, из металла, а все владельцы дома боялись прокладывать в подвал провода. Михаил Семёнович прямо побелел от злости. Если я ударю тебя спичкой, тебе сильно больно будет, а? А если кувалдой? чувствуешь разницу? Какой к херам фонарный столб? Твой дебил с ломами уже внутри? «Э, наверное. Леша посмотрел на часы, но от волнения не понял, сколько прошло времени с момента отключения электроэнергии. Так, свет я врубаю обратно. Мне из-за тебя неприятности не нужны. Вызывай такси. Поехали. Куда? Леша побледнел. Такого поворота событий он не ожидал. Так куда? Федю твоего спасать и бороться со злом за Пришла, значит, пора становиться руками Бога электрического. Федя смотрел на Катю и не верил своим глазам. В голове вертелось одновременно тысяча вопросов. Почему она здесь? Где была? Зачем ей провод? Она сделала это специально? Она хотела помешать или помочь? Почему она скрывалась от них все это время? Катя Как ты здесь оказалась? Я? Я ждала тебя здесь с первого дня. Думала, когда же ты придешь. И этот, второй, Алексей, кажется. Кстати, где он? Ты ждала нас здесь? Погоди, я ничего не понимаю. Федя сделал несколько шагов навстречу девушке, но она помахала у него перед лицом оголенным проводом. Приближаться не стоит. Катя, Мы собирались уничтожить камень. Ты уехала от нас на такси. К телефону не подходила. Черников здесь камер понаставил, пригрозил нам. Мы вот придумали, как проникнуть в дом, а ты где ты была? Здесь ела. Катя закатила глаза, вспоминая, что она ела. Потом пила. Она сделала жест, с которым обычно поднимают бокалы с шампанским. Потом наслаждалась другими радостями жизни. Глаза девушки нездорово заблестели. Выясняла текущее положение дел в ордене. После этих слов Катя засмеялась. Ты еще не понял, мальчишка. Я не Катя. Я воспользовался ее телом. Я магистр. Красный дракон дал мне шанс вкусить наслаждение и вернуться к жизни. Плевать, что это тело девчонки. Я воскрес, как бог. Я снова здесь. Я правлю. Я собираю дань. Пока ты тут играешь в бирюльки, мои слуги смотрят и смеются над тобой и твоим другом. Ваш план Ничтожен. Нет, правда. Это же комедия. Вы решили, что сможете уничтожить его щелчком по носу? Удар током от фонарного столба для него будет даже приятен. Существо в теле Катерисы хохоталось, и по подвалу разлетелся низкий неприятный мужской голос, голос человека, создавшего это здание и притащившего сюда алтарь древнего кровавого божества. Отчего же твой дракон так боится электричества? Если ему плевать на удар током, почему ты отсоединил провода? И почему в подвале до сих пор все пользуются только свечами и фонарями? Не сдавался Федя. Не уверен, есть ли вообще на земле сила, способная разрушить камень красного дракона. Он так наполнен могуществом, что любой удар для него будет Не страшнее пощечины. Это божество, понимаешь? Оно древнее этого мира, и противостоять ему может только такое же божество. И знаешь что? Ваши умы и души такие жалкие, что когда я скормлю камню тебя и твоего друга в качестве жертв на очередном празднестве, дракон даже в половину не насытится. Вы никто. Внутри вас нет ничего. Пустота. Ни божьего дара, ни захудального талантишка. "Ты принял подачку", с улыбкой обратился Федор к магистру. "Подачку? Конечно. Как же еще это можно назвать? Это же просто анекдот. Магистра ордена Красного дракона заперли в теле юной девушки. Звучит как название старой глупой комедии". Над тобой еще не начали смеяться твои соратники, а? Молчат? Ничего, наверняка они ржут у тебя за спиной. Да как ты, Федор смеялся, перебив магистра. Когда он понял, что перед ним вовсе не та девушка, с которой они уже так много пережили вместе, он вдруг почувствовал облегчение. Все встало на свои места. Слушай, а правда, почему ты в теле Кати, а не в моем? или не в Лёхиным? Мы же все одновременно переходили границу между мирами. Твой дракон мог выбрать любого из нас, чтобы переселить тебя. Она была слабее всех. Точно, твой бог выбрал самое слабое существо из всех и переселил твою душу в него. Ха -ха, и что? Надолго ты заточен в девчонку, а? Или нет? Я понял. Это даже не подачка со стороны красного дракона, это подкол или наказание. Ты как думаешь? Я думаю, что уничтожу тебя. Магистр бросился на Федю, кипя яростью, но тот успел подхватить с земли припасенную лопату и одним легким движением отправил его в нокаут. "Спасибо, Голозубо, за подсказку, как нужно заканчивать бессмысленные споры", сказал Федя. Затем сел рядом с Катей, осмотрел место удара. "Шишка будет, но не смертельно. Один вопрос: как вернуть девушку назад в ее тело?" Федя аккуратно уложил Катю рядом с камнем. И тут услышал, что в подвал снова кто-то спускается. Когда Алёшка и Михаил Семенович сели в такси, уже начал накрапывать мелкий дождь. Раскаты грома слышались все ближе, на горизонте освещали ночное небо вспышки молний. Таксист по пустому ночному городу обещал довести их до Каштановой улицы минут за пятнадцать. но Леха волновался. За это время в проклятом доме может произойти что угодно. Семёныч с мрачным видом дергал себя за большое месистое ухо писал затылок и смотрел в окно. Так, давай рассказывай. Где тут камень? В подвале? Да, в подвале. Там под домом для него целый зал построили, чтобы жертвоприношение устраивать. Угу. Семёныч попросил у Лёхи пачку сигарет, снял с неё прозрачную плёнку, достал ручку из кармана и схематично нарисовал дом из красного кирпича. Правильно помню? Да, верно. Что над помещением, в котором закопан камень? Кажется, лестница. Лестница вот здесь, да? Семёныч ткнул в свою схему. Ну, вроде. А что? Это что-то меняет? Надо посмотреть своими глазами. Но если я правильно помню, как выглядит этот дом, то как раз здесь расположен громоотвод. Вот, прямо над лестницей. И что? от волнения нелёхо туго соображал. А на хрена нужен громоотвод? Ну как это заземление? Ну, вы же знаете, там идет такая хреновина через все здание в землю, чтобы если фиганёт, то вот. Если фиганёт, то рассказываю, двоечник. Судя по расположению, возможно, что заземление от громоотвода идет в подвал как раз через зал, в котором лежит камень. Это даст нам шанс. Перерубим землю, кинем клемму и направим заряд от молнии в жертвенник через лом. Но что но? Она должна ударить молния. Лёша посмотрел в окно. Небо переливалось от сверкающих то там, то здесь полос. Гроза, радостно закричал он, только теперь осознав, что происходит вокруг. Хотя это не гарантирует, что долбанет по нашему дому. Будем верить ему. Кому? Ему. Богу электрическому. Семёныч поднял большой палец вверх, и на машину тут же обрушился мощный поток воды из развергшегося неба. Таксист остановился метрах в тридцати от дома из красного кирпича ближе не подобраться каштановая улица пешеходная так что подъехал так близко как мог дождь лил стеной из-за него было сложно что-либо разглядеть но Лёша все таки успел заметить как дверь дома закрылась за кем-то кто вошел в здание несколько секунд назад раздался удар грома бежим там могут быть охранники Черникова крикнул он Семеновичу, и они рванули много их перекрикивал раскат грома Михаил Семенович. понятия не имею Он уже тянул на себя входную дверь, когда до него дошло: они вдвоем идут в здание, где может быть сколько угодно врагов. Но думать об этом было уже поздно. Леша влетел в холл и осмотрелся. И тут же с лестницы, ведущей в подвал, поднялся здоровенный чоповец в фирменной черной одежде. Эй, парень, куда? Сюда нельзя. Я э...» следом за первым охранником показался второй. В руках у него была бейсбольная бита. Леша обернулся в надежде увидеть за спиной Михаила Семеновича, Но препода не было видно. Лёша выругался. Федя едва успел отойти от тела Кати, как увидел, что в помещение склада входит сам Черников. Фёдор, жаль тебя видеть здесь, приветствовал его владелец дома из красного кирпича. Я же предупреждал, не стоит приходить. Не на что надеяться. А это кто там? А, магистр. Я смотрю с телом ему не повезло. Тебе не составило труда его вырубить. Черников не казался взволнованным или испуганным. На Федю и магистров теле Кати он смотрел чуть ли не с нежностью. Федя, ты же понимаешь, что не его тебе стоит бояться. А кого? Вас? Федя улыбнулся во весь рот, показывая безоружному Черникову свою лопату. Эх, Федя. Мои ребятки рядом. Лопата не поможет. Сверху раздался звон разбитого стекла и приглушенные крики. Ага. Ты тоже подготовился? Кто там? Этот парень Алексей? Федя усмехнулся. Он не знал, что происходит наверху, но от чего-то был уверен, что это Лёшка. Кто же еще? Федя прислушался. Что-то немного с вами людей, Леонид Федорович. А зачем мне люди, Феденька? Со мной сейчас другая сила. То, что произошло дальше? В первый момент показалось Федору какой-то галлюцинацией, бредом, но чем больше он смотрел, тем сильнее его захватывала волна страшных, едва переносимых чувств. Черников не пошевелился, но в глазах у Федора мгновенно все поплыло, словно он залпом выпил стакан водки. Голова закружилась, желудок свело судорогой, черты лица Леонида Федоровича стали терять ясность, растягиваться и разрастаться. Следом трансформации стали происходить с телом Черникова. Из его рук и ног, даже из головы, словно из яйца, вылуплялся огромный красный дракон. И это зрелище одновременно завораживало и пугало до тошноты. Лысый череп мужчины превратился в длинную оскаленную морду, увенчанную костяными рогами, и с раскрытой пасти просачиваясь сквозь множество рядов черных, похожих на гнилые пни зубов, капала на пол кровавая слюна. Огромные ноздри были изорваны и обуглены, в желтых глазах, словно мертвые глазастики, плавали бесформенные серые зрачки. Чешуя цвета гнилого мяса покрывала огромное неуклюжее тело с четырьмя мускулистыми лапами. За спиной твари, заполняя собой все помещение, расправились два гигантских перепончатых крыла. Федор почувствовал, как всем своим существом проваливается в бездну животного ужаса. Краем сознания он выхватил силуэт Лехи, который спустился в подвал, но, кажется, Леша тоже застыл с гримасой ужаса на лице. А затем красный дракон заполнил собой все помещение от пола до потолка, открыл свою смрадную пасть и проглотил Федора. Странно, на физической боли не было. В глазах потемнело, потом сквозь черную пелену рассыпались градом алые искры. Вместе с ними Федю словно колючей проволокой связало острым чувством вины. Сердце в груди разрывалось от тоски, которая буквально выжигала нутро. Федя упал на колени и разрыдался. Он чувствовал себя безмерно виноватым во всем, во всем, что было и чего не было в его жизни. Его захлестывали воспоминания о детстве, о родителях, о жизни с первой женой, о том, как он познакомился с Лёшей и Катей, как поверил Глазубу, как добровольно спустился в подвал, как позволил себе прикоснуться губами к губам Кати, как упустил ее, когда она села в такси, за каждый вздох, за каждый шаг своей жизни Федя ощущал бесконечную, неподъемную вину, которая разъедала его душу словно кислота. А следом за виной наваливались тоска, ужас, бессилие обреченность. Федя вылупав на пол, а рядом стоя на коленях выл его друг Леша, перед мысленным взором которого проносились другие события, но те же самые чувства испепеляли и его. Таков был огонь красного дракона. Я не смог. Алена, я не смог остановить его, и никто не сможет. Прости меня. Призрак умершей стоял перед Лёшей снова, холодный отстраненный, презирающий за беспомощность и слабость. «Алена!» — Федя услышал, как Леша шепчет имя погибшей любимой, и его поглотила боль от того, что Катя тоже стала жертвой чёртова камня. Она застряла где-то между мирами и уже никогда не вернется к нему. Катя, прости. Все вокруг снова погрузилось в черноту, и вдруг в этой бездне тьмы раздался звонкий девичий голос: "Я здесь, я жива". Федя, это ты? Катя. Федя стал оглядываться по сторонам, не понимая до конца, на каком свете он находится, Все еще в подвале или уже умер, и вдруг увидел силуэт девушки. Федя, не поддавайся. Тьма это всего лишь отсутствие света. Не поддавайся тьме. Дракон хочет сломить тебя. Но что он может? Он лишь пустота. Тьма отсутствие света, слышишь? Федя с трудом понимал смысл слов, которые она говорила. Тьма это лишь отсутствие света, повторил он про себя сказанные Катей слова. Как так? Как же это? Прости меня, Катя. Ты не виноват. Вспомни все, что с тобой было хорошего. Наполни свою тьму светом. Я рядом. Наконец что-то загорелось у Феди внутри, маленькое и тёплое, как пламя свечки воспоминания. Федя идет по родному городу. Он свободен. Полон сил, надежды планов. Солнечные лучи отражаются в его глазах, ветер треплет кудри. Незнакомые девочки хихикают, проходя мимо и оборачиваются. Он первый раз берет Катю за руку. Ее ладонь мягкая и нежная, тонкие пальцы слегка дрожат. Тепло внутри усиливается. Теперь Катя стоит совсем близко, а рядом с ними в неглубоких ямах гробы без крышек. Это подвал дома из красного кирпича. Но Федя не замечает мрачных атрибутов, он видит только глаза девушки, и в них отчаяние. Он целует ее, их губы соприкасаются, и дыхание Кати заполняет его грудь. Федя делает вдох и открывает глаза. Он все там же, в подвале. Из земли торчат два больших лома, к которым тянутся провода. У лестницы наверх валяется по земле и корчится от душевных мук Леша. Рядом с ним Леонтий Черников висит в воздухе, раскинув руки и закрыв глаза. Вспомни свою любовь, вспомни Алену, настоящую Алену, которая погибла здесь из-за Красного дракона и которая просила тебя остановить зло. Она любила тебя, закричал Федя Лёшке. Она не винила тебя в своей смерти. Леха застонал. Внутри него, похоже, шла такая же немыслимая война чувств, как та, через которую только что прошел Федя. Ты сможешь, Леха!» По ступенькам в подвал спустился длинный, худой человек в спецодежде электрика. Он окинул всю сцену взглядом усмехнулся в усы, достал из кармана какой-то агрегат, похожий на длинную черную резиновую дубинку, а потом подошел к парящему в воздухе Черникову и прикоснулся к его телу этим странным предметом. Раздался характерный звук электроразряда, и Черников без сознания упал на землю. Леха снова застонал и начал приходить в себя. "Вы кто?" только и смог выдавить из себя ошарашенный Федя. "Михаил Семенович», — протянул ему руку незнакомец. Электрик я. А это Федя показал взглядом на черную штуковину в руках у Семёныча. А, это рука Божья или электрошокер. Люблю я эти штуки. Хорошо, что с собой взял. А то как бы мы с Лехой прорвались мимо чопфовцев. Дальше Михаил Семенович взял инициативу в свои руки. Поднял Леху на ноги, похлопал по щекам и стал раздавать команды ребятам. Втроем они заново проверили, достают ли ломы до камня, затем Семёныч отыскал в подвале землю. То есть заземление от громоотвода перерубил, чтобы заряд от молнии не ушел, и соединил с проводом, идущим к лому. И что теперь будет? спросил Федя. Если повезет, будет звездец этому камню, Семенович погладил себя по усам. Самому интересно, если честно. Только нам лучше этого не видеть. И вот, в сапогах резиновых, а мы с Лехой черти как одеты. Если долбанет, нам тоже может достаться. Так что валим. Семенович без лишних сантиментов стал подталкивать к выходу своего нерадимого ученика, а Федя бросился к камню. "А как же Катя? Я заберу ее. Он понимал, что в ее теле сейчас кто-то другой, и все таки не мог оставить бездыханную девушку лежать на земле в ожидании смерти. Федя хотел подхватить ее на руки и вынести из подвала, но когда до Кати оставалось несколько шагов, произошло чудо, о котором они все молились. В громоотвод на крыше дома из красного кирпича ударило молнии. В первую секунду Федя не понял, что произошло. Раздался грохот, резко стало темно, а затем все вокруг залило слепительно белый свет, от которого стало больно глазам. Снова раздался небывалый грохот. Кажется, это раскололся на части жертвенник. Овал моментально наполнился дымом. Когда к Феде вернулось зрение, он увидел, что помещение склада разгромлено. Стеллажи с документами валяются на земле, бумаги дымятся, некоторые горят, а в самом центре земля разверзлась и обнажила камень. Он и впрямь раскололся на три части. и Из огромных щелей, которые образовались в нем, выходили потоки синего света. Но главное, от чего не мог оторвать взгляда Федя, это тело Кати, которое лежало совсем близко от камня. И к нему тянулась полоска света, похожая на электродугу. Не раздумывая ни секунды, Федя подхватил девушку на руки и бросился наверх. Но когда он поднялся в холл первого этажа, оказалось, что в здании от удара молнии начался пожар. Дым и гарь заполнили все помещение. Это мешало сориентироваться, понять, куда бежать дальше, где же выход. Растрепанные волосы Кати загорелись. Федя быстро сбил пламя и тут почувствовал, что его кто-то тянет за рубашку. Это был Леха он тащил Федю к выходу. Яркое солнце слепило глаза, поэтому все четверо укрылись под зонтиком уличного кафе на площади рядом с городским ДК. Большой баннер на его стене сообщал, что сейчас там проходит выставка работ одного столичного скульптора. Лёша, Федя, Михаил Семёнович и Катя пили кофе со льдом. Они впервые собрались все вместе после того, как в дом из красного кирпича ударила молния. Мне было так плохо, словно я виноват во всех бедах этого мира, словно я сам главное зло. И если бы я мог уничтожить сам себя изнутри одним только желанием, я бы сделал это в тот момент. Я бы умер. Просто усилием воли, рассказывал Лёша о том, что он чувствовал, когда красный дракон ожил в подвале. И знаешь, Федя, я помню, что ты кричал мне какие-то слова. Но какие я не мог разобрать. Подействовал просто твой голос. Не знаю, как и почему. Мне вдруг стало легче. За долю секунды до того, как Семенович вырубил Черникова электрошокером и развеял чары, мне вдруг явилась Алёнка. Моя Алёнка. Совсем не та, которая приходила, когда мы блуждали в мире мертвых внутри дома. Я понял это в одно мгновение. Моя Алена совсем другая. В ней нет злобы, ненависти. Она ни в чем не винит меня. Она знает, что эта черная сущность дома убила ее и пыталась уничтожить меня. Она знает, что я не виноват в ее смерти. Алена ничего не говорила, ни слова. Я только чувствовал, что от нее исходит свет и тепло. Это любовь. Понимаешь? Она любит меня. Даже сейчас. Глаза Лёши заблестели, их наполнили слезы. Тьма это просто отсутствие света, поднял свою кружку Семёныч, словно говорил тост. А свет это электричество. Он засмеялся, просто и искренне, как смеются счастливые люди. Лёша, Федя и Катя подхватили его смех. Им было хорошо. Кать, как ты? Как ты вернулась? И вообще, расскажи, что с тобой произошло? Я до сих пор ничего не понял. От нетерпения Лёшка даже заёрзал на стуле. Федя ободряюще обнял девушку. Ты в порядке? Все хорошо, Федя. Конечно, расскажу. Катя поправила короткую прядь волос. Она все еще не привыкла к своей новой причёске. Когда мы все лежали в гробах, ожидая момента возвращения в мир живых, что-то произошло. И я перестала слышать, как сыпется на крышку гроба земля. Вскоре я поняла, что переместилась. Только вот не в мир живых, а застряла где-то в темноте. Там было жутко. А потом пришел он, магистр. Он сообщил мне, что я никогда уже не смогу выбраться из гроба, что моя душа слаба и безвольна, и потому он займет мое место среди живых, а я умру. И на какой-то миг я почувствовала, что он прав, что мне незачем жить. Я ведь уже попрощалась с вами там у камня, пока вы рыли мнимые могилы. И я согласилась и осталась в этой темноте. И тогда исчезло все, совсем все это сложно объяснить. Вот если стоять в комнате, но выключить свет, то все равно будешь ощущать себя в некоем пространстве. А там там было как в черной дыре. Пусто настолько, что я вся начала сжиматься в бесконечно маленькую точку. И мне кажется, что я бы исчезла совсем, навсегда исчезла бы, если бы вдруг не вспомнила про Федю. Девушка покраснела и робко посмотрела на своего любимого. Он как и обычно улыбался. Да, мне кажется, что меня вернул к жизни свет того чувства, которое появилось во мне рядом с Федей. Любовь дала мне силы сопротивляться темноте. А потом реальный, яркий свет озарил пространство, и я почувствовала, как возвращаюсь в свое тело. Должно быть, это был как раз тот самый момент, когда в камень ударила молния. Ну, а дальше вы знаете. Федя понес меня наверх. Мои волосы опалил огонь, пришлось подстричься. Катя отряхнула волосами, демонстрируя модную стрижку, которая безусловно была ей к лицу. И получилось, что сбылось пророчество мертвого художника, подытожил Федя. Ведь на его картине мы были с Катей вместе. Лёш, помнишь, я рассказывал тебе? Только у Кати была как раз короткая стрижка. Так все и вышло. Федя нежно поцеловал Катю в лоб, а она в ответ сжала его руку. Я сейчас расплачусь. Сиорнчил Семёнович утирая несуществующую слезу. Но на него, конечно, никто не обиделся. Все четверо снова рассмеялись. Ой, кстати, сейчас покажу вам. Федя достал из-под стола большую картонную коробку, перевязанную лентой. Я пришёл сюда заранее, заглянул в ДК. И знаете что? Я сумел выкупить ту самую картину. Федя развязал ленту, и глазам друзей предстала пророческая работа Роберта Иванова сделанное задолго до того, как все они познакомились. Катя, я хочу подарить ее тебе. Если ты не против, конечно. Вместо ответа Катя поцеловала Фёдора в щеку. Слушайте, это же просто вау! Тут действительно изображены вы оба. Если бы я не знал об этом заранее, подумал бы, что Федька заказал портрет вчера. Кать, а ты не побоишься держать работу одноглазого бомжа у себя? Яско с любопытством осматривал картину со всех сторон. Нет? Уже нет. Эта картина волшебная, и ассоциируется у меня только с Федей. Слушайте, но этот пожар просто удача. Молнии уничтожила чертов камень, а потом огонь сожрал дом, который был буквально обителью зла на протяжении последних э, э, Скольких там? Ста тридцати или ста пятидесяти лет. Я уже сбился со счета, — сказал Лёха. А как же Черников и его люди? Не погибли? Нет, Катя, я смотрел новости. Говорили, что охранники успели спастись, а тело Черникова не найдено. И я не могу сказать, что рад этому. Потому что потому что это исчезновение может означать что угодно. Вплоть до того, что Красный дракон остался в нем и сейчас ходит где-то среди людей. А я рад, что мы не превратились в убийц. Снова поднял свою кружку с кофе Семёныч. Слава электричеству. Упас нас, боженька, от марани рук. Семёныч, это ваши руки нас спасли. Я даже не знал, что вы так виртуозно владеете электрошокером, снова рассмеялся Лёха. Нет, вы бы видели. Я уже прощался с жизнью, когда Черниковские чёп на меня попёрли. Один был сбитый, между прочим. Но Семёныч выпрыгнул, как чёрт из табакерки. Два несильных удара током и всё. Охранники на полу. А что за звон я слышал, спросил Федя. Да, это я засмущался Леха, с перепугу в какой-то стенд влетел. Там фотки висели, ну, проекта бюро. Ну и разбил дебашир. Ага. Все четверо снова счастливо рассмеялись. Знаете, я в последние дни много думал о том, что случилось в доме со всеми нами. Вдруг посерьёзнел Лешка. И хочу поделиться с вами одной мыслью. Я заметил, что дому, ну или дракону, неважно, Все время приходилось морочить нам головы, чтобы заставить совершить что-то плохое, самоубийство или что похуже. Даже если вспомнить других его жертв, смерть которых я видел своими глазами, их убийцы тоже всегда были как будто в дурмане. Он как бы вытаскивал из нас все плохое, что есть: слабость, гнев, зависть, ревность, порочные мысли. Но в конечном итоге сам дракон никого не убил. Все решения о смерти или убийстве были приняты людьми. Погоди, а как жалёнка. Федь, до сих пор не знаю, что на самом деле было с Алёной. Но не исключаю возможность того, что это я виноват в ее смерти, и это мои руки ее столкнули. И что же, если так? Ну, у представителей закона ко мне нет вопросов, а со своей совестью я разберусь. Есть разные способы замаливать грехи. Лёш подмигнул Семёночу. Да, я подсказал Лёшке один нетривиальный путь, что станешь служителем бога электрического, Пойдешь в подмастерье к Михаилу Семеновичу? — Получается так, ответил Леша. Но я начал эту мысль потому, что хотел сказать, что если все так, и люди сами выбирали смерть, когда были в доме, то это значит, что у Красного дракона не так-то уж много силы. Нужно только выбирать жизнь и любовь. Что бы ни происходило, И где бы мы ни были, и тогда, вероятно, нам не будут страшны никакие злые чары. Голозуб смотрел, как жена, усадив Вовку в детский стульчик, кормит его кашей. Вячеслав уже сбился со счета, сколько раз он видел эту сцену. Интересно, много ли прошло дней с тех пор, как он выбрал остаться тут наедине со своей погибшей семьей? Часы, дни, недели. Непонятно. Он не наблюдал смены дня и ночи. Только иногда наваливалась жуткая усталость, с которой было невозможно бороться. Тогда Вячеслав коротко спал без снов и не получая никакого отдыха. А когда просыпался, все повторялось. Жена кормила Вовку кашей, потом сама завтракала омлетом, потом они играли в ладушки и прятки. Внезапно наступал обед, тихий час, Неловкие поцелуи и возня в постели, потом Вячеслав рассказывал проснувшемуся сыну разные байки из жизни, они снова играли, и жена опять накрывала на стол. Выходить на улицу было нельзя. Там они обязательно ссорились или терялись. Переживая это первый десяток раз, Вячеслав был счастлив, словно и впрямь обрел потерянную любимую семью в реальном мире. А постепенно круг повторяющихся действий превращался в кошмар. Нет, никакого страха он, конечно, как и прежде не испытывал, только тяжелое, почти неподъемное чувство нелюбви. Да, Вячеслав больше не любил их. Точнее, он любил ту жену и того сына, которые погибли в аварии, а этих почему-то нет. Иногда Глазубна намеренно тащил всех гулять, чтобы разругаться и расстаться. Но возвращаясь домой, неизменно заставал на месте жену и сына, ничего не помнящих. Они были рады его видеть. Надя и Вовка были подделкой, не настоящими, жалкими копиями самих себя. Что-то вроде программы имитации. Они могли нормально существовать только в заданных рамках и стремились возвратить Вячеслава в эти рамки, как только он пытался от них отказаться. Поговорить с Надей о чем либо кроме настоящего момента было нереально. Поиграть с сыном во что-либо кроме игр, которые он предлагал сам, невозможно. Еще недавно Глазуб указал, что выбирая остаться в мире мертвых, он выбирает рай. но возвращение к погибшей семье оказалось адом. Тем самым адом, который он заслужил, убив их. На пути назад не было. Там в доме на Каштановой были распахнуты двери. Но вернуться, догнать Лёшку, Федьку и Катю уже было нельзя. Когда Голозуб закончил кидать землю на их гробы, он бросил лопату и вышел из подвала на улицу. В тот момент Вячеслав ещё не знал, что его ждёт. Его томило предвкушение возвращения к любимым. Только небо над головой было всё таким же серым. Удивительно, почему в первый раз оно показалось ему предрассветным. Скорее это был час после заката из цветный бесконечно тянущийся сейчас Тишина мертвого города давила этот мир был пуст как использованная консервная банка Вячеслав снова спустился в подвал гробов как и ям в которых они лежали не было пол был чист лопаты исчезли Все выглядело так же как до того как здесь были совершены приготовления к переходу ну что ж Стало быть, эти трое куда-то переместились. Остается надеяться, что туда, куда хотели. Голозук не пытался сбежать от жены и сына, не стремился уйти и не возвращаться. Почему? Он чувствовал, что уйти от них здесь не получится. Неважно, как, неважно в какой форме, но они найдут его. Найдут и продолжат пытать дальше в конце концов он сам это выбрал. Но время от времени Вячеслав все таки нарушал привычный ритм этой жизни после смерти. Он выходил из дома один, и шел на Каштановую. Подолгу стоял и смотрел в окна. Ни один призрак больше не являлся ему, даже когда он пытался ради развлечения бить старые пыльные окна камнями. Но однажды что-то незримо изменилось. Вячеслав почувствовал это в воздухе. Обычно погода была стабильна, солнце не показывалось на небосводе, ветер не шелестел листвой, не было запахов. Но не в этот раз. Вячеслав высунул голову в окно и язвительно ощутил, как правые щеки что-то коснулось. Капля. Он посмотрел вверх. Ни облаков, ни туч. Все как обычно. Только вот вдохнуло грозой. Откуда? Он вышел во двор и подставил ладони. На пальце упала еще одна капля. Где-то вдалеке не совсем отчетливо громыхнуло. Гром? И вот еще одна капля. Дождь. Вячеслав вдохнул свежий воздух полной грудью, а затем, повинуясь порыву, бросился бежать, Вперед, не останавливаясь и не оглядываясь, ни о чем не думая и ни о чем не жалея. Он бежал, бежал и бежал туда, куда несли его ноги. И вот он снова здесь, у дома из красного кирпича. Дождь молотил уже без остановки, вымочил всю одежду. Вода хлюпала в кроссовках, стекала по любимой оранжевой кепке, по волосам, попадала в глаза. Вячеслав смотрел на дом и смеялся. Единственная черная туча стояла прямо над ним. Гром заполнял звуком все пространство. Не хватало только молний. Галазуп вошел внутрь. Холл был пуст, ни отделки, ни мебели, которая была здесь раньше. Он спустился в подвал. Маленькие вихри пыли поднимались с пола, кружились и рассыпались на глазах. Вячеслав приложил руку к стене. Дом вибрировал, гудел, стонал. Неужели у них получилось? Они что-то придумали, и этот чертов дом вот-вот развалится. Молодцы, молодцы, ребята. Глазуб хотел видеть, что произойдет с камнем, ведь что-то должно произойти, а как иначе? Камень был раскален до красна. Вокруг него вился еще один вихрь, высокий и черный, словно бездна пыталась разверзнуться прямо над красным драконом, приглашая в свои бесконечные недра. Вячеслав невольно залюбовался зрелищем. Он подошел ближе, вытянул руку и потянулся к вихрю. В следующий момент его ослепила вспышка света, белого, как раскаленное солнце. Вячеславу показалось, что он лишился зрения и оглох. Но вдруг звуки и запахи вернулись. И это были звуки и запахи пожара. Он огляделся по сторонам и обнаружил, что все еще находится в подвале проклятого дома, только на этот раз все вокруг выглядит иначе. Камень словно выкопали из-под земли, Вокруг него воронка, он расколот на три части. Помещение заполняет дым. Все, что может гореть вокруг, горит. Прикрывая голову, он бросился туда, где должен быть выход, но вдруг наткнулся на какой-то рычаг и дернул его. В соседней стене открылась потайная дверь. Глазу показался в очень длинном каменном коридоре, в конце которого обнаружил лестницу вверх. Вячеслав вышел по ней на улицу и понял: он снова в мире живых людей. На другом конце неназванного города. А что за странный костюм на нем? И что у него с руками? Вячеслав заметил недалеко от себя машину и подошел к ней, чтобы посмотреться в боковое зеркало. К его удивлению, вместо собственного отражения он увидел какого-то лысого мужика лет шестидесяти в очень приличном костюме. Ни его любимой оранжевой кепки, ни камуфляжа не было и в помине. Иислаб потрогал свое лицо, коснулся густой бороды. Отражение повторило все его действия. Вау. Офигеть. Я что, попал в чье то чужое тело? Сердце забилось быстрее. Он что-то почувствовал. Это что? Страх? Я чувствую страх? Удивился сам себе глазоп. Непослушными руками он разгладил полы пиджака, протер ботинки и тут заметил: на манжетах черной рубашки, в которую было одето его тело, была невероятно красивая вышивка. Красный дракон с распростёртыми крыльями выпускал из пасти всепожирающее пламя.